Глава 15. Мне тоже хотелось поехать в Воеводский угол, но начальник меня не пустил. Венька уехал один. И на работе я как-то не замечал его отсутствия, а в свободные часы мне вдруг становилось скучно. В больницу теперь не надо было ходить, и к долгушину идти одному казалось почему-то неудобным. Перед вечером однажды я зашел в библиотеку. Катя Петухова собиралась домой. Она уже сняла свой серенький халатик и мыла руки под дребезжащим умывальником. «Закрыто», — сказала она мне довольно нелюбезно. «Разве не видно? На дверях написано до семи тридцати». «Ничего», — сказал я. «Я только книжки посмотрю. Завтра посмотришь. Завтра я, может, уеду. Я хотел сегодня тут кое-что посмотреть». — Ну, посмотри, — согласилась она. Я осмотрел книжки, пока она вытирала полотенцем руки, потом надевала синюю жакетку. Наконец она загремела ключами и стала у открытой двери, нетерпеливо ожидая, когда я уйду. Мы вышли вместе, молча прошли весь переулок, а у ворот городского сада я сам неожиданно для себя предложил ей. — Зайдем в сад. — Это зачем же? Ну, просто погуляем, пройдемся. А что особенного? — Ничего особенного, — сказала Кать, Но я еще не обедала. Здесь и пообедаем у долгушина. Катя вдруг обиделась, покраснела, и на белобровом ее личике как-то смешно вздернулся веснущатый носик. — Ты меня за кого принимаешь? Я засмеялся. — Я тебя принимаю за девушку, за комсомолку, за хорошего товарища. — Нет, ты что-то задумал. Я в жизни никогда не бывала в ресторанах. Я считаю, что комсомольцы не должны... Комсомольцы должны все испытать, — авторитетно сказал я. — Ты что считаешь, что в рестораны ходят только одни Непманы и всякая мразь? — О, ты, я смотрю, оригинальный человек, — улыбнулась Кать. Я не знал, хорошо ли это быть оригинальным человеком. Я понимал только, что Катя относится ко мне снисходительно, смотрит на меня свысока, как бы с высоты тех книг, которые она прочла в этой обширной библиотеке. Однако она все-таки пошла со мной в сад, а потом и в ресторан Долгушина, в этот дощатый застекленный павильон, наскоро выстроенный среди густого кустарника. Больше всего ее заинтересовал начучеленный медведь поставленный здесь, как и в зимнем ресторане у входа. В вытянутых лапах он держал керосиновую лампу-молнию. Катя с некоторой робостью, но внимательно осмотрела его. Потом заинтересовалась посетителями. Катя была первой девушкой, которую я решил пригласить в ресторан. Я даже не знаю, как это я вдруг решился. Но в ресторане я вел себя уверенно — Слух читал меню и советовал, что лучше выбрать из многочисленных блюд с замысловатыми иностранными названиями. Шнейклепс, бефбули, эскалоп, ромштекс. Все почти одно и то же, но названия разные. И ты часто бываешь здесь? спросила Катя. Часто? соврал я. Мне почему-то хотелось, чтобы Катя считала меня развязным, бывалым, даже испорченным. Пусть она такая правильная, начитанная, благонамеренная, как сказали бы в старину, пусть она даже чуть ужасается, наблюдая за моим поведением, пусть она думает, что я гуляка-прожигатель жизни, пусть она критикует меня, но Катя не критиковала. Она только приглядывалась ко мне, И в глазах ее умных и немножко лукавых я читал удивление, граничащее с испугом. Мне нравилось это. Мы поели. Она заспорила со мной, желая уплатить за свой обед, но я сказал, что это мещанство, и она успокоилась. Мещанство это было такое слово, которое пугало многих в ту пору. И им, этим словом, Обозначались иногда понятия, ничего общего не имевшие с подлинным мещанством. Я проводил Катю домой, не решаясь, однако, взять ее под руку. И с этого вечера мы стали встречаться с ней почти каждый раз, когда я бывал свободен от работы по вечерам. А Венька все еще не приезжал. Я приглашал Катю зайти ко мне, посмотреть, как я живу, но Катя уклонялась от этого приглашения. — Лучше ты ко мне зайди в воскресенье, если хочешь. Я познакомлю тебя с мамой. Но я тоже не решался зайти к ней домой. Знакомство с ее мамой мне представлялось мещанством. Мне приятно было, что Катя такая рассудительная и образованная. Конечно, она не такая красивая, как Юлька Мальцева даже совсем некрасивая, но очень симпатичная и какая-то душевная. Она расспрашивала меня о моих делах, не о конкретных уголовных делах, которыми я занимался ежедневно, а о том, что я думаю, что я собираюсь делать дальше. Не всегда же, не всю жизнь ты будешь работать в уголовном розыске. Или ты хочешь остаться навсегда? Зачем навсегда? Может, я себе еще какое-нибудь дело подберу? Мне хочется разное попробовать. Я даже так думал, если меня серьезно ранят, я пойду работать куда-нибудь, допустим, в библиотеку или постараюсь устроиться в собственные корреспонденты, вот как Яков Узелков. — Тоже нашел, кому завидовать, — сказала Катя. — Узелков же совершенно не культурный. Я его видеть не могу. Меня удивило это. Оказывается, Узелков читает много, но чаще всего берет, по мнению Кати, легкомысленные книжки. А когда ему надо писать серьезную статью и требуется подходящие цитата, он прибегает в библиотеку и перелистывает энциклопедию Брокгауза и Эфрона. — В энциклопедии все есть, — говорила Катя. В ней и химия, и физика, и что угодно. Весь университет. А дома у него я видела всего три книжки. «Купальщица и Ветта, «Огонь любви» и «Тайна одной иностранки». Дает всем читать. — А ты у него дома была? — Была. Наверное, раз десять была. Он же крайне неаккуратный человек. — Ты, значит, только к неаккуратным ходишь домой? — Конечно. Он целый месяц держал два тома энциклопедии. Он без нее ни одного дня не может прожить. Я удивился еще больше. Я и подозревать не мог, что на свете есть такой кратчайший путь к образованию, как энциклопедия. Чтобы поддержать разговор, я сказал после раздумья. — Да он, в сущности, мелкий человек, — узелков. — Ну, вы с Малышевым тоже не такие уж глубокие, — сказала Катя. — Начитались разных книг без толку, без всякой системы, и думаете, что вы теперь образованные? У вас ведь в голове полный сумбур. — Сумбур, — согласился я. Я не мог не соглашаться с Катей. Она все больше вырастала в моих глазах. Я старался теперь каждый вечер встречаться с ней, но это не всегда удавалось. То она занята, то я. Один раз я пошел без нее в городской сад. Она пойти не могла, в библиотеке был переучет книг. Я один бродил по темным аллеям, где сидят, прижавшись друг к другу, влюбленные парочки. Мне было завидно. С Катей я еще никогда не сидел так, потому что побаивался ее. Я бродил по темным аллеям и думал о Кате. Я думал о ней еще лучше, чем в те часы, когда она была со мной. Вдруг в боковой аллее послышался девичий смех, и через секунду в сопровождении двух девушек вышел на пятачок между аллеями васька царица. Я не успел поздороваться с ним, как он схватил меня за руку и положил в мою руку теплую ладонь девушки. «Знакомьтесь!» — сказал Васька. И вторая девушка тоже протянула мне ладонь. Я узнал Юлю Мальцеву. Она не только крепко пожала мою руку, но и весело встряхнула ее, как будто мы давно уже были друзьями. Я, конечно, смутился, но смущение мое сейчас же прошло, и я посмотрел ей в глаза. Глаза у нее мягко светились. Она улыбалась. Васька Царицын взял первую девушку под руку и направился в сторону танцевальной площадки, а я и Юля пошли позади. Юля взяла меня под руку и спросила, — Почему вы такой скучный? Она говорила мне, — Ты. И это неудивительно. Она комсомолка, и я комсомолец. Но вопрос ее удивил меня. Вернее, голос. В голосе ее как будто прозвучала обида. — Ну, просто так, — сказал я. Немножко было скучно. — Потому что Катя Петухова не пришла? — спросила Юля. И, улыбаясь, заглянула мне в глаза. — Значит, она и раньше интересовалась мной, если знала про Катю. — Нет, — сказал я, — просто так. — А со мной тебе не скучно? — Нет, не скучно. Юля смеялась про себя. Я чувствовал это, хотя лица ее не видел, смотрел под ноги. И сердце у меня вдруг заныло. Духовой оркестр заиграл тустеп. степ Мы вышли на ярко освещенную площадку сада, где в деревянной раковине сидели со сверкающими трубами музыканты из пожарной команды. Перед нами на подмостках изгибались в танцы пары. Из щелей подмостков, из-под каблуков танцующих вырывались тоненькие струйки пыли. Я смотрел на эти струйки и не видел ни танцующих, ни музыкантов. И Юлю не видел, хотя локтем чувствовал ее мягкий, теплый, горячий бок. Я снова испытал смущение и не решился посмотреть на нее. Васька царицан как нарочно ушел куда-то со своей девушкой. — Ты любишь танцы? — спросил Юля. — Нет, — сказал я. — Я знаю, что не любишь. Засмеялась она, хотя ничего смешного в том, что я не люблю танцы, не было. — Ну, пойдем тогда на берег. И мы снова вернулись в темную аллею, чтобы пройти к реке. Юлька молчала и прижималась ко мне. Прижималась, потому что около реки становилось прохладно, а девушка была в легком платье. Я снял свой френч и накинул ей на плечи. Это был самый решительный жест, на который я был способен в ту минуту. А вообще я чувствовал себя совершенно беззащитным с ней. У реки мы сели на рогатую, давно уже вытащенную из реки просохшую корягу. За рекой в темноте, вдалеке, как всегда, вспыхивали и гасли огоньки. Они гасли и вспыхивали до меня, до дня моего рождения, И, наверное, также будут вспыхивать и гаснуть после того, как я уйду отсюда, постарею, умру или когда меня убьют. Я никогда раньше, если не считать самого раннего детства, не думал о смерти, не вспоминал о ней. Неожиданно эти скучные мысли пришли ко мне почему-то именно сейчас, когда я сидел рядом с Юлькой. Она все перевернула во мне. Я даже на мгновение забыл, что сижу рядом с ней. Вдруг недалеко от нас тонко свистнул пароход. Маленький, светящийся на темной воде множеством разноцветных огней, он, сопя и вздрагивая, пришвартовался к пристани. Взглянув на него, я почувствовал, что у реки не только прохладно, но даже холодно. Запахло черемухой и гарью. И гарью запахло, конечно, сильнее, чем черемухой. Должно быть, где-то недалеко, на той стороне реки, горела тайга. Юлька сняла с себя мой френч и, держа его в вытянутых руках, сказала, — Тебе ведь тоже холодно. Хочешь, укроемся вместе? Я не мог сопротивляться. Она укрыла меня и себя, и мы сидели теперь очень близко друг к другу. Я слышал, как она дышит. А Малышев, Венька, сейчас, может быть, на происшествие поехал? Я не сказал это, а как бы подумал вслух. Ведь в самом деле Венька бродит где-то в воеводском углу, вон там, на той стороне реки, откуда несет гарью. Юлька, однако, не проявляла интереса к имени моего товарища, сказала только «Ну, какие сейчас происшествия?» Я стал говорить, что как раз вот в это время, в эти минуты происшествий бывает очень много. Вон кто-то тайгу зажег. Может быть, нечаянно охотники, а может быть, нарочно бандиты. Меня тоже во всякий час могут вызвать прямо с гуляния на работу. Много раз уже так случалось. Говорить о работе мне было легче, чем о других вещах. И я говорил. И чувствовал, что странная робость моя постепенно проходит. Снова вспомнив о Веньке, я сказал. Он ни за что бы не поверил, что я вот так сижу с тобой. Но самого меня это нисколько не удивляло, что девушка, о которой мы так много думали, сидит рядом, очень близко от меня, как я не сидел даже с Катей Петуховой. Я уже начинал потихоньку смелеть. Я ведь и раньше не был робким парнем. Робость моя явление совершенно случайная, может быть, даже болезненное, как шок. И вот я начал оправляться от шока и смелеть больше, чем надо. До глупости начал смелеть. И, конечно, по глупости я сказал, «Венька бы волосы рвал на себе, если б узнал, что я с тобой». «Почему?» — вдруг порывисто спросила Юлька, и мой Френч упал с наших плеч. «А так», — сказал я, снова накидывая Френч на Юлькины свои плечи, «он ведь в тебя страшно влюблен». Юлька слегка потянула к себе правый борт Френча, и снова прижалась ко мне. Я заметил, что слова мои, наконец, заинтересовали ее. И мне захотелось рассказать ей по-свойски, как мы покупали у нее спички, как не спали по ночам, думая о ней. Не понимаю до сих пор, почему я вдруг расчувствовался так и повторил, он страшно в тебя влюблен. А ты? Что я? А ты влюблен в меня? горячим шепотом спросила Юлька и заглянула мне в глаза, как цыганка. Вот тут я действительно замялся, говоря, как тебе сказать. — Ну, раз не знаешь, как сказать, лучше не говори, — попросила Юлька и положила свою маленькую теплую ладонь на запястье моей руки. — Ты лучше что-нибудь еще расскажи о своей работе. Я не знал, что ей можно рассказать, что ее может заинтересовать, и мне совсем не хотелось рассказывать, не хотелось окончательно обрывать ту трепетную связь, что возникла между нами, когда она спросила, не влюблен ли я в нее. И зачем я произнес эти глупые слова, как тебе сказать? Эти слова охладили ее, это я заметил но я не знал, как поправить дело, как вернуть ее прежнее настроение, и в то же время я чувствовал, что все равно не смог бы иначе ответить на ее вопрос. «Это, видишь ли, не такая простая вещь», — сказал я. «Что не простая вещь?» «Ну, вообще все». «Ты странный», — еще теснее прижалась она ко мне. «Ты странный, очень странный». Ты о чем-то думаешь и не решаешься сказать. Ты скажи. Я ни о чем не думаю. Совсем-совсем ни о чем. Ни о чем. Странно, — улыбнулась она. А я всегда о чем-нибудь думаю. Ну, тогда лучше ты скажи. О чем ты сама сейчас думаешь? Пожалуйста, — засмеялась она. Я думаю о том что ты думаешь сейчас обо мне вот какая нахальная девушка первый раз меня встретила и уже уселась рядом под одним френчем, как влюбленная, и расспрашивает, влюблен ли я в нее. Ну, скажи откровенно, ведь правда ты так думаешь? Нет, нисколько, — запротестовал я. Мне это и в голову не приходило. А я не первый раз тебя встретила, — как бы оправдывалась она. Я еще зимой хотела познакомиться с вами, с тобой и с Малышевым. Я всегда любила дружить больше с ребятами, чем с девушками. Но вы почему-то нигде не бываете. У вас много работы? Много. Зато у вас, наверное, интересная работа. Ну, расскажи еще что-нибудь. Ну, просто нечего рассказывать. Ну, расскажи что-нибудь. Опять положила она свою маленькую, чуть похолодевшую ладонь на мое запястье и требовательно сжала его, будто пробуя пульс. — Это правда, что Малышев самый храбрый у вас? — Ну, как тебе сказать? Снова помимо воли своей повторил я эту глупую фразу. — Вообще-то у нас не держат трусов. Если человек трус, ему у нас делать нечего. Но, говорят, Малышев самый храбрый. Кто это говорит? Многие говорят. Уклонилась она от прямого ответа и поправила что-то у себя на груди. И я сама думаю, такой человек должен быть очень храбрым. Мне понравилось, как он выступал тогда на собрании, когда разбирали дело, кажется, Егорова. Насколько он выше всех этих ораторов. Я даже видела его в ту ночь во сне. И он тебя видел в ту ночь во сне, Даже в бреду тебя вспоминал. Хотел я сказать ей, но не сказал. И хорошо, что не сказал. У меня и так было смутное чувство, Будто я много лишнего уже наболтал. И она еще что-то выпытывает у меня, Выпытывает ласково, но настойчиво. Мне теперь совсем непонятно было, Зачем она спрашивала, влюблен ли я в нее, если ясно, что ей интересен не я, а Венька? Она уже знает о его ранении, об операции в Золотой Паде. Об этом она, наверное, прочитала в очерке Узелкова. — А Узелкова что-то не видать сегодня, — проговорил я после долгого молчания. — Он, говорят, ухаживает за тобой. — Не знаю. Грустно откликнулась Юлька и поднялась с коряги, поправляя ленивым движением пышные свои волосы. Я проводил ее до дома на кузнечной шесть и ушел поздно ночью к себе домой, взволнованный сложным чувством, в котором были и смятения, и досада, и больше всего запомнилась тоска. Юлька Мальцева, красивая, неожиданная! во всем неожиданное. Недолго посидев со мной на берегу, надолго расстроила меня. Она как будто одно мгновение подержала в руках мое сердце и отпустила его. После того вечера мне не так уж интересно было встречаться с Катей. Хотя и в Юльку я, кажется, не был влюблен. Вернее, не был влюблен так неотвратимо, так тревожно и горестно, как Венька.